Дуэлянты Размещение ящера в пересеченной гористой местности, безусловно, маскировало его от разведывательных средств аэробаков и, конечно, от родной бражской армии. Однако на каждый плюс всегда имеется минус. Нахождение гигатанка в ущелье мешало и его собственным локаторам получать информацию с максимально возможной дальности. Особенно плохо наличие гор сказывалось на загоризонтнике. Это же касалось пассивных средств наблюдения. На боевой горе их имелось довольно много. Например, специальные инфразвуковые датчики, торчащие наподобие усов из макушки великанской божьей коровки гигатанка, теоретически были способны распознать выстрел гигапушки за 2000 км. Вопрос не в том, что звук в воздухе распространяется медленнее, чем снаряд. В технологической войне любая информация не становится лишней. Просто сейчас подвинутые вплотную скальные выступы затеняли, многократно переотражали и гасили звуковые колебания. Так что размещение сонного ящера в ущелье лишний раз доказывало известную истину: боевые горы совершенно не предназначены для сражений в горах, возведенных природой. Так же, впрочем, как обычные танки малоперспективны в битвах на городских улицах. Однако надо помнить, что генерал-канонир Тутор для того и загнал подвижную крепость в предгорье, чтобы навек избавиться от технически развитых конкурентов. Сейчас засветившись, ящер в полной мере должен был ощутить все минусы своего положения. Тем не менее, даже теперь. В столь тяжелых условиях офицеры разведки и чудесная аппаратура гигатанка высасывали из далекого окружающего мира огромное количество данных. Так, например, точно и очень быстро установили, что обстрел ящера произвела боевая гора. Теперь для экстраполяции даже не требовался никакой аналитический отдел. Зная, что такие штуки имеются только у одной армии мира, любой понимал, сделали это свои. Давние мрачные предсказания Тутора Рора о том, что после дезертирства сонный ящер станет приоритетной целью, затмив собой танковые полчища империи, сбывались. Опознать врага точно, как конкретную гигамашину, не удалось. Однако это случилось все-таки не из-за топографических и метеорологических условий или недостатков оборудования. Пропустив сквозь сито цифровых устройств, невидимый дождь радиошумов, пронизывающий ящер извне, Растасовав амплитудные и фазовые всплески, разуплотнив спектральную гряду, техномаги отдела разведки сумели определить все частотные индивидуальности чужих загоризонтных локаторов. Однако это походило на то, когда полицейские, найдя на месте убийства четкие отпечатки пальцев преступника и любуясь их ярким увеличенным изображением, по-прежнему не могут опознать убийцу. Его нет в картотеке. Здесь случилось то же самое. Если в сведениях, касающихся эрарбахских вооруженных сил, в базе данных подвижной крепости наблюдался явный перебор, то касательно брашских средств ведения войны в системе имелись огромные лакуны. Дело было в секретности. А вдруг боевая гора будет захвачена, а сведения, хранящиеся в ее сейфах, расшифрованы, прикидывали таинственные стратегии мозгового центра Брашпутиды. Тогда враг выяснит не только устройство гигатанка, но и вообще все. Поэтому сейчас в сонном ящере просто не знали, с чем идентифицировать полученные данные. Вот если бы он имел сношение с родным Шано или ШВЗС, тогда бы по переданным им диаграммам ему сообщили, что обстреляла его боевая гора Крикливый Аист, выпущенная столько-то циклов назад с гигаверфи такой-то. Экипаж ее столько-то человек, а командует ею такой-то бронегенерал, кавалер ордена, тяжелый, а также легкой гусеницы. Но сонный ящер не мог получить никаких сведений от бывшего командования и потому вынужденно мучился своей неполноценностью. Так что и с этой точки зрения его противник, Крикливый Аист, находился в лучшем положении. Еще разумеется, он имел фору, потому что обладал возможностью маневрировать, ведь несмотря на свое приближение к горам, он все-таки не собирался втискиваться в ущелье. Понятно, что с его стороны, судя по выкраденным когда-то у Ирарби картам, не значилось подходящих для этого мест. А кроме того, Аист, несмотря на несколько меньше, чем у ящера массу, имел худшую проходимость. Насколько это слово вообще приложимо к боевым горам? За счет способности менять местоположение капитан Крикливого надеялся выиграть пушечную дуэль. Причем не тратя атомные боеголовки, даже если ящер решится их использовать. Именно по этой причине, сделав первый залп из всех четырех стволов, он вместо продолжения обстрела тут же начал двигаться. Кавалер обеих гусениц, генерал-канонир Леттергук разумно считал, что вряд ли поразит дезертира первым залпом. Он даже уверился, что захваченная эрорбакским спецназом гора давно поменяла дислокацию, ведь с того времени, как разведывательные станции засекли работу локатора Ящера, миновали почти сутки. Именно столько Аист потратил на подход к линии открытия огня. Самое интересное, что в своем планировании, может из-за торопливости, а скорее из-за азарта, опытный командир Криклио вовсе выбросил из рассмотрения третью сторону, участвующую в этих разборках субконтинентального уровня. Точнее, поначалу, при внедрении в еще неконтролируемую брашами зону, проблема наличия эрорбаков была для генерала Летера Гуга основной головной болью. Но поскольку гигатанк вклинился в новой области, а серьезного противодействия так и не возникло, генерал Канонир убрал этот вопрос в перспективное будущее. Возможно, он ошибался, но ведь все мы в сложных случаях, когда область неизвестности велика, все равно так или иначе производим выбор.